Луций Аннейсенека. Утешение к матери Гельвии. Часто уже, драгоценная мать, я порывался утешить тебя и всякий раз сдерживал своё намерение. Многое побуждало меня начать. Сперва мне казалось, что собственные неприятности перестанут тяготить меня, если удастся, не осушить, конечно, но хотя бы отереть твои слёзы. Затем я уверил себя в том, что, выпрямившись сам, вернее, смогу поднять тебя. Вдобавок я боялся, что судьба, покорённая мной, покорит кого-нибудь из моих родных и друзей. Итак, я хотел, зажав рукой свою рану, попытаться, как мог, подползти и перевязать ваши. Но были и доводы, которые меня останавливали. Не следовало, понимал я, подступать к горю. пока оно терзает тебя со свежей ещё силой. Своим утешением я рисковал лишь сильнее раздражить и разжечь его. Ведь и при лечении болезни нет ничего гибельнее несвоевременно применённых средств. А потому я выжидал, пока скорбь твоя сама преломит силы о время, и смягчённая им позволит прикоснуться к себе и стерпит заботу врача. Кроме того, перебирая все великие памятники, созданные прославленными талантами ради утешения в печали, я не нашёл для себя образца, то есть такого писателя, который утешал бы оплакивающих его самого. Новизна труда, разумеется, мешала сразу за него взяться. Ведь могло получиться так, что я не успокою, но наоборот, растравлю твою боль». Тому, кто поднимает голову из погребального костра, чтобы утешить близких, нужна, конечно, совершенно особая, не будничная речь. Между тем, сила безмерного горя, перехватывающая даже голос, неизбежно препятствует внимательному отбору слов. Но так или иначе я попробую. Мне поможет не столько литературное дарование, сколько убедительный образец. Приведя в пример самого себя, Утешитель доставит наиболее полное утешение. Тот, кому ты никогда ни в чём не отказывала, рассчитывает теперь получить только одно. Хотя твоя тоска, как и любая печаль, упряма, позволь мне положить ей предел.